Михаил Шолохов Судьба человека Читает Виктор Раков Первая серия Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону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 Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло, «Если эта проклятая корыта не развалится на воде, часа через два приедем. Раньше не ждите». Путер раскинулся далеко в стороне, И возле причала стояла такая тишина, Какая бывает в безлюдных местах Только глухой осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, Терпкой горечью гнилой ольхи, А с дальних прихоперских степей, Тонувших в сиреневой дымке тумана, Легкий ветерок нес извечно юный, Еле уловимый аромат,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 бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту лет 5-6, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, Но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток!» «Здравствуй!» «Я пожал протянутую мне большую черствую руку». Мужчина наклонился к мальчику и сказал «Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет».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 «Снежки катал, потому что...» Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мной, отец сказал «Беда мне с этим пассажиром!» Через него я и подбился. Широко шагнешь, а он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу принаравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю. Так и идем с ним в раздропе, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен».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 Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом. Ты что же, всю войну за баранкой? Почти всю. На фронте? Да.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 Такие глаза были у моего случайного собеседника. Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил. Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты, жизнь...